Пес командировка. Подмосковный аэродром Кубинка. часа ночи. Мелкий холодный дождик. Дабы не привлекать внимание случайных граждан, пассажирский состав подали по специальной ветке прямо на территорию военного городка. Незадолго перед тем, командующий ВВС округа генерал-лейтенант Василий Иосифович Сталин еще раз предупредил, чтобы никаких провожающих, ни жен, ни детей, ни тещ, ни возлюбленных. Генерал, понятно, был озабочен соблюдением секретности. Но если в гарнизоне каждый каждого знает, а баба телеграф работает с удивительным быстродействием, то мыслимо ли сохранить в секрете убытие в спецкомандировку целого истребительного полка, причем не какого-нибудь а парадного, Да к тому же со всей материальной частью, 30 машин, техническим персоналом и наземными службами. Так что, несмотря на дождь и позднее время, все названные Василием Сталиным категории родства толпились у поезда. Прощание, вспоминал потом один из летчиков, было ни но и недолгим». Паровоз гугукнул, состав тронулся. Поехали. Куда? В эти же примерно дни поэт Твардовский тоже катил по рельсам и в том же почти направлении, заканчивая попутно первую главу своей новой поэмы. Здесь перед станцией Последние у пограничного столба Сдается мне земли соседней глухая слышится пальба, и день войны, нещадный день, вступает в горы и долины. На дворе был год 1950, октябрь месяц. А соседняя земля, помянутая поэтом, имела точное географическое название Корея. Предыстории тех событий обычно исчисляют с августа 1945 года, когда 38-я параллель разделила корейский полуостров на две оккупационные зоны советскую и американскую. В 1946 году начала работа совместной советско американская комиссия – которая должна была помочь корейцам сформировать временное правительство на демократических принципах. К сожалению, слово демократия стороны понимали по-разному. Нерушимого блока коммунистов и антикоммунистов не получилось. И в конце концов на юге в американской зоне оккупации 15 августа 1948 года была провозглашена Республика Корея, президентом которой стал гражданин США, 73-летний профессор Принстонского университета господин Ли Сын Ман. В ответ на это 9 сентября Северения провозгласили собственную республику Корейскую народную демократическую которую возглавил молодой, всего-то 33 года, коммунист, недавний иммигрант и офицер запаса советской армии, товарищ Ким Ир Сен. Каждое правительство объявило себя единственно законным, истинно демократическим и сразу же приступило к формированию собственных вооруженных сил до времени взаимной неприятие соседей. переживала холодную фазу, но с выводом из скорее оккупационных войск неизбежно должно было перейти в горячую. Так и случилось. Середина корейского лета, сезон дождей. Ранним утром 25 июня 1950 года на окраине города Онджын вдруг послышалась ружейно полемётная стрельба, в которой позже добавились глухие орудийные выстрелы. До сих пор не ясно, кто первым открыл огонь, пишет американский историк. Свидетельства того дня неоднозначны и даже противоречивы. Как бы то ни было, военное командование севера поспешило воспользоваться подходящим моментом. Уже в 9:30 утра северокорейские части развели мощное наступление по фронту всей 38-й параллели, прорвав неприятельскую оборону сразу в шести местах. Это уже мало походило на рядовой пограничный конфликт. Это была война. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН. Представитель СССР на нем не присутствовал, который большинством голосов принял резолюцию оказать Республике Корея всю помощь, какая только может понадобиться, чтобы отразить вооруженные нападения и восстановить мир и безопасность в регионе. 1 июля в порту Пусан высадился первый отряд американской морской пехоты, командир которого заявил корреспонденту «Таймс». "Мы вышвырнем северокорейцев, а если вмешаются русские, вышвырнем и русских". сутки спустя немногие уцелевшие морпехи, подавленные, и потрясенные, жадно хлебали неразбавленный бурбон и повторяли одну и ту же фразу: "Танки, у них эти страшные русские танки". Северян писал потом участник тех событий: не смущал ни цвет кожи американских солдат, ни количество навешанной на них амуниции, Они просто просто насбили. К 25 августа коммунисты контролировали уже более 90% территории полуострова с 92% населения, но блицкриг, начатый столь блестяще, был уже на излете. Потери росли, благословенные дожди прекратились, И теперь с утра до ночи воздух наполнял беспрестанный рев американских самолетов, которые со вкусом и толком и уничтожали под собой все живое. Слова небо и смерть стали для корейцев почти синонимами. 16 сентября в порту Чиммульпо Инчхон американцы высадили крупный морской десант, и корейские качели, так будут потом называть, остро эту войну мощно качнулись в обратную сторону. В несколько дней войска северян были по сути разгромлены. 29 сентября Кимерсен направил Иосифу Сталину письмо, смысл которого можно было передать одним кратким возгласом: "Помогите! Вражеская авиация, насчитывающая до тысячи самолетов различного типа, не встречая никакого сопротивления с нашей стороны, полностью хозяичает в воздухе". чтобы бесперебойно перебоев питать фронт, нам необходимо иметь соответствующие воздушные силы, но у нас нет кадров. Поэтому, дорогой Иосиф Виссарионович, мы не можем не просить вас об особой помощи. Вождь уже в тот же день телеграфировал председателя Мао: "Из Москвы я вижу, что положение корейских товарищей становится отчаянным. следовал бы немедленно двинуть к 38-й параллели хотя бы 5-6 дивизий китайские дивизии могли бы фигурировать как добровольные мао разумеется взял под козырек. и вскоре на помощь товарищу киму выступили первые подразделения китайских добровольцев общей численностью до 500 тысяч человек но еще раньше на базе лучших парадных частей ВВС московского военного округа начались формирование трех истребительных дивизий, оснащенных новейшими машинами типа МиГ-15 и миг 15 бис Базироваться им предстояло в Китае, близ пограничной реки Ягудзань, перелетать которую сам строжайше запретил. А боевая задача формулировалась предельно просто: сбивать любой аппарат, вошедший в охраняемое пространство. Сталин спешил. Нас рассказывал потом один из ветеранов подняли чуть ли не по тревоге на сборы несколько часов из личных вещей только летное обмундирование награды мы сдали в полётотдел отстегнули погоны спороли знаки различия по виду мы походили теперь то ли на демобилизованных то ли на дезертиров кажется на последних больше сталин младший держал перед отъезжающими краткую речь товарищи — сказал он. — "Вам предстоят нелёгкие испытания. Но где бы вы ни были, в каких бы небесах ни летали, всегда помните: вы дерётесь не за Кима, не за Мао, не за Корею, не за Китай, вы дерётесь за Родину". Действительно ли Василий так думал? Или же просто употребил расхожий комиссарский штамп, не знаю. Но как бы то ни было, сказал он Чистую правду. Давно считается почти бесспорным, что в 1950-е, 1951 -е годы существовала реальная и весьма немалая вероятность перерастания корейского конфликта в третью мировую войну. Лишь немногие, восклицает историк, сознавали тогда, сколь близко подошло в те дни человечество к ядерному апокалипсису. Оказалось бы действительно так. Обмен ударами двух ядерных держав едва ли мог привести человечество к чему-либо хорошему. Впрочем, кое-что тут надо бы уточнить. Во-первых, касательно США. В 1946 году Пентагон разработал секретный план под названием Чернотир, который предусматривал удар по 70 советским городам с применением 133 атомных бомб. Чуть позже появился план более совершенный дропшот. По нему количество ядерных бомб увеличивалось более чем вдвое. К ним добавлялось 250 тысяч обычных, а довершить операцию должны были 250 сухопутных, танковых, механизированных и пехотных дивизий. Чем же мог ответить на все на это СССР? Да почти что ничем. К осени 1950 года ядерный арсенал Союза был еще практически пуст. Первые серийные изделия начали поступать в боевые части только в 1953 году. Средства доставки тоже пока пребывали в самом зачаточном состоянии. Так что никакого обмена ударами тем темпач апокалипсиса быть не могло. Янки по-прежнему оставались единственными держателями ядерной дубины. хотя и вполне сознавали, что время работает против них. Позже один автор напишет: "Увы, воспитанные на культе силы американские лидеры не раз уже доказывали, что им доступен лишь один язык язык силы. Чувствуя слабость противника, они без колебаний наносят удар". 9 октября, то есть до прибытия в Китай советских авиационных частей, Американские самолеты F-80 пересекли советскую корейскую границу и проштурмовали военный аэродром Суха-Речка, повредив несколько поршневых истребителей. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Уверенные в нашей слабости, американцы наглели. Несомненно, им очень хотелось, чтобы советы проявили адекватную реакцию, и тогда тогда Червотиры и прочие дропшоты развернутся во всей своей красе. Взорвавшейся Янки могла сейчас вырозумить только сила, но где её взять, эту силу. 1 ноября 1950 года лётчики 72-го гвардейского полка 151-й гвардейской истребительной авиадивизии приступили к боевой работе. Цифры такие. 1 ноября Сбит американский поршневой истребитель F-51 Mustang. Победу одержал гвардии лейтенант Чиш. 2 ноября сбит американский реактивный истребитель F-80. Это была первая в истории победы реактивного самолета над реактивным. Одержал ее гвардии старший лейтенант Хаминич. 6 ноября сбит F-51. Гвардии старший лейтенант Кузнецов. 7 ноября в честь Красного дня сбиты два «Мустанга» — гвардии лейтенант Санин и гвардии майор Калядин. 8 ноября сбиты три F-51 и так далее, даже скучновато. Всего же за ноябрь советские летчики провели 8 воздушных боёв и сбили 16 неприятельских самолетов. Наши потери: два самолета, два летчика. 8 одному. Но это были пока что цветочки. ягодки же созрели позднее. причем самые крупные 30 октября 1951 года. В этот день в истории американских ВВС он войдет потом как черный вторник. 21 самолет B-29 Superfortress. Под прикрытием 200 истребителей предприняли попытку налета на китайский аэродром Намси. На встречу противнику взлетели 44 советских Мига, которые в строю колонны 22 пары на скорости тысячи километров в час, произвели всего лишь одну атаку. Но зато какую. Первыми были срезаны четыре истребителя прикрытия. Вслед за ними на землю посыпались горящие крепости: первая, вторая, третья, четвёртая. Только тех, которые упали перед линией фронта, насчитали двенадцать, и сколько-то еще, вероятно, рухнуло в море. На всех остальных до единого были убиты и ранены. Но с битыми крепостями дело не кончилось. Наши летчики знать пока не знали, что не просто записали себе в актив 16 побед, но сделали несравненно больше. Сокрушили всю американскую стратегическую машину. B29, основной носитель атомной бомбы, показал себя совершенно беспомощным перед коммунистической ПВО. И где? В какой-то Корее. А что будет над СССР? У нас нет больше средств доставки, констатировал президент Гарет Руман, и по слухам, употребил при этом ненормативную лексику. На новом воинском кладбище в Порт-Артуре покоятся 120 русских летчиков, тех, которые отбыли когда-то в корейскую командировку, тех, которые на чужбине сражались за Родину.